Глава 11. Последствия смелости. На следующее утро за чашками утреннего кофе в доме Нори Симс и во многих других домах обсуждались усилия Каупервуда завоевать расположение Чикагского общества и одновременно тщательно взвешивались их шансы быть принятыми в него или отвергнутыми. Не счастье миссис Каупервуд в том, заметила миссис Симс, что она слишком проста. И всё не слишком бьёт на эффект. Что это за идея повесить на одном конце галереи её портрет, а на другом картину Жэрома? А потом эта заметка в сегодняшнем номере пресс, как будто их уже приняли в высшее общество. Миссис Симс была немного раздражена тем, что Тейлор Лорд и Кент Маккибин, оба хорошие её приятели, воспользовались ею, как она теперь думала, для выгоды Коупервудов, убедив принять приглашение. А что вы скажете о всей этой толпе приглашённых, спросил Норри, намазывая маслом булку. Что скажу? Разумеется, никого из настоящих представителей общества там не было. Мы были там самыми значительными лицами, и я очень теперь жалею, что мы поехали туда. Кто эти Израильс и Хексема? Ужасная женщина. Она подразумевала миссис Хексема. Я никогда в жизни не слыхала более глупых замечаний. Я говорил с Хагининым, издателем Prs сказал Нори. И он утверждает, что Каупервуд обанкротился в Филадельфии перед приездом суда, и что против него было возбуждено несколько судебных процессов. Вы слышали что-нибудь об этом? Нет. Но миссис Каупервуд говорит, что она была знакома в Филадельфии с Дрексами и Окерсами. Я хочу спросить об этом Нелли. Я часто думала, зачем они уехали из Филадельфии, если там всё шло у него хорошо. Обыкновенно в таких случаях люди не переезжают с места на место. Симс уже несколько завидовал финансовым успехам и известности Каупервудов в Чикаго. Кроме того, мне рыка у Первуда говорили о его независимости, мужестве и большой умственной силе, а это всегда раздражает всех, за исключением простаков или победителей на других путях жизни. Симсу очень хотелось узнать что-нибудь более определённое о прошлом Кау Первуда. но прежде чем настроение общества определилось тем или иным путём этот вопрос возник и оказал значительное влияние на все дальнейшие события хотя Эйлен и не подозревал этого отношения между старыми и новыми газовыми компаниями стали напряжёнными держатели капитала старых организаций начали тревожиться Они старались разузнать, кто стоит за этими новыми газовыми компаниями, которые грозили отнять у них монопoliю. В конце концов, один из адвокатов, которому Северная газовая компания поручила противодействовать махинациям де Сотту Сипенса и старого генерала Ван Сикла, узнав, что муниципалитет дал концессию новой компании и что апелляционный суд готов утвердить ее. угадал во всём этом какой-то тайный план и общий подкуп всех членов муниципалитета. Очень многое, говорил из-за то, что Денни Уэй, Джекоб Грехт и другие в северной части города действовали под влиянием взяток. Поэтому необходимо прибегнуть к помощи закона, решил адвокат старых компаний и добиться отсрочки утверждения концессии. В этом случае старые газовые компании выиграли бы время для того, чтобы обдумать свои дальнейшие действия. Адвокат этот по имени Парсон стал внимательно следить за Сиппенсом и старым генералом Ван Сиклом и скоро пришел к заключению, что они были простыми пешками и что настоящим вдохновителем всего этого дела был Каупервуд. Или, если не он один. то телица, представителем которых являлся Каупервуд. Парсон зашёл в контору Каупервуда, но этот визит не дал ему никаких новых сведений, и адвокат продолжал собирать сведения о делах и связях Каупервуда. В результате его усилия привели к тому, что в ноябре в окружном суде был начат процесс по обвинению Френка Алджерна Каупервуда, Генри Де Сотто Сипенса, Джетсона Ван Сикла и других в тайном сообществе. А вслед за тем, почти немедленно, такие же процессы были возбуждены газовыми компаниями в южной и западной частях города. И в каждом процессе на Каупера Вуда указывали как на тайного вдохновителя заговора новых компаний, которые действовали сообща, чтобы принудить старые компании согласиться на продажу ему своих предприятий. Филадельфийская история Каупервуда была опубликована, хотя и не вполне точно. Сообщалась довольно далёкая от истины версия, которую Каупервуд сам незадолго перед этим сообщил газетам. Хотя тайные сообщества и подкуп слова довольно мерзкие, Однако эти обвинения, составленные адвокатом, ещё ничего не доказывали. Но отметка об отбытии тюремного заключения по какой бы то ни было причине, безразлично, да ещё вдобавок к этому банкротство, развод и скандал, хотя газеты сделали только очень осторожный намёк на всё это, вызвали в местном обществе острый интерес к Оуперуду. За ним и за его женой стали зорко наблюдать. Репортёры обратились за интервью и к самому Каупервуду, желая получить более подробные сведения о делах новых газовых компаний, но он ответил, что он только финансовый агент трёх новых компаний, а не вкладчик, и что обвинения, выдвинутые против него, совершенно несправедливы. Просто адвокатский приём. чтобы по возможности осложнить положение. Он угрожал начать процесс, обвиняя противников в клевете. Во всяком случае, хотя процессы, возбуждённые против Каупервуда и не привели ни к какому результату, так как он доказал, что он только финансовый агент всех новых компаний, тем не менее обвинения всё же были высказаны, и он был представлен как искусный, умный маклер. И, конечно, спекулянт. А имя этого Каупервуда, как я вижу, сказал Энсон Мейл свой жене однажды за завтраком, начинает появляться в газетах. Перед ним на столе лежала одна из местных газет, и взглянув на заголовки, напечатанные крупным шрифтом, он прочитал обвинение в составлении тайного сообщества против нескольких чикагских граждан. В жалобе поданы в окружной суд названы Фрэнк Алджернон Каупервуд, Джейсон Ван Сикл, Генри Десотто Сипинс и другие. Дальше сообщались некоторые подробности о деятельности этих лиц. По всей вероятности, он всего на все брокер Я мало знаю о них, ответила миссис Мэррил. Знаю только то, что рассказывала мне Дайла Симс. А что ещё сообщается о нём? Мэррил протянула газету жене. Я всегда думала, что это просто выскочки, продолжала мисс Мэррил. И я слышала, что она просто невыносима. Сама я никогда не видала её. Он хорошо начинает для филадельфийца, засмеялся Мэррил. Я его видел в клубе. Он показался мне очень умным, ловким человеком. Во всяком случае, он начал довольно шумно. В это же утро мистер Норман Шрайхерт, до того дня совершенно не думавший о Каупервуде, хотя он и заметил его появление в тех двух клубах, где собиралось лучшее чикагское общество, стать серьёзно размышлять над вопросом, кто такой этот Каупервуд. Шрайхерт, человек большой физической и умственной силы, шести футов ростом, широкий, крепкий как бык, совершенно новый типач, чем Энсон Мэррил, встретил Эдиссона в клубе Трубка мира вскоре после того, как газеты начали трепать имя Каупервуда. Шрайхерт подсел к Эдиссону И утонув в большом кожаном диване, спросил: "Что за человек этот Каупервуда, о котором теперь трезвонят газеты? Вы знаете всех этих дельцов. Не вы ли представили мне его как-то раз в клубе?" "Разумеется, я", весело ответил Эдисон, который, несмотря на все нападки на Каупервуда, симпатизировал ему более чем когда-либо. По возбуждению конкурентов, замешанных в этой борьбе, было ясно, что он ловко обошёл их и твёрдо держал слово не выдавать тех дельцов, которые стояли за его спиной. Он родом из Филадельфии, продолжал Эдисон. Приехал сюда несколько лет назад и вошёл в одно комиссионное дело по продаже зерна. Теперь он банкир. Он умный, ловкий человек, должен я сказать. У него уже кругленький капиталист. А это верно, что говорят газеты о его банкротстве и о том, что он потерял в одна тысяча восемьсот семьдесят первом году миллион долларов? М -м, насколько я знаю, верно. И он после этого отбывал наказание в тюрьме? М -м, думаю, что так. Хотя в действительности никакого преступления он не совершил. По видимому, тут вышла какая-то финансовая путаница, насколько я знаю. И действительно ему всего около 40 лет. Около этого, мне кажется. А что? План его захватить в свои руки старые газовые компании слишком уж смел. Как вы думаете, удастся ему это выполнить? Хмм, не знаю. Я знаю только то, что прочёл в газетах, осторожно ответил Эдисон. Он никогда не говорил об этом деле. Гаупервуд как раз в это время пытался через одного агента достигнуть компромиссного соглашения со старыми компаниями с учётом интересов сторон. Попытки эти пока были безрезультатны. Хм. Протянул Шрайхерт. Он с удивлением думал, почему люди вроде его самого, Мэррила Эрнела и других не работали в этой области раньше? Или почему они не постарались выкупить концессию у старых компаний. Он очень заинтересовался этим делом и дня через два, даже на следующее утро, составил свой план. Подобно Каупервуду он был умным, проницательным, расчётливым дельцом. Он безусловно верил в развитие Чикаго и во всё, что касалось его будущего. Положение с эксплуатацией газа было совершенно ясно для него. Даже теперь, когда Каупервуд начал свою борьбу в этой области, могла выступить третьей партии и обеспечить себе большие выгоды. Может быть, даже удалось бы устранить самого Каупервуда, кто знает. Мистер Шрайхерт по натуре своей очень властный человек, не склонен был участвовать в этом деле в качестве одного из многих компаньонов или вкладчиков. Если бы он вошёл в такого рода предприятие, то только при условии управлять им и стоять во главе всего. Он решил пригласить Каупервуда к себе в контору и переговорить с ним. Согласно этому решению, он написал маленькую заметку для своего секретаря, в которой он в довольно надменном тоне приглашал к себе Каупервуда для беседы по важному вопросу. Как раз в эти дни Каупервуд почувствовал, что положение его в финансовом мире Чикаго укрепилось. Хотя он всё ещё страдал от той клеветы, которую распускали о нём в последнее время. При его характере это вызывало в нём суровое презрение к людям. Каупервуд хорошо помнил, что хотя он и был представлен Шрайхерту, этот надменный делец никогда раньше не замечал его. Мистер Каупервуд просит меня передать вам писала мисс Антуанетта под диктовку Каупервуда, что он чрезвычайно занят в настоящее время, но будет рад видеть мистера Шрайхерта в своей конторе в любой день. Это письмо рассердило властного, самодовольного и самоуверенного Шрайхерта. Но тем не менее, он решил, что свидание с Каупервудом очень полезно для дела. И что благоразумнее будет не обижаться, а отправиться к нему. И в ближайшую среду Шрайхерт явился в контору Каупервуда в послеобеденные часы и был принят очень приветливо. Рад видеть вас, мистер Шрайхерт, любезно сказал Каупервуд, протягивая руку. Мы с вами встречались когда-то. Да. Конечно, ответил Шрайхерт. Широкоплечий, черноглазый, сильный человек с квадратной головой и короткими чёрными усами на короткой верхней губе чёрные глаза глядели жёстко и испытующе. "Я узнал из газет, если только им можно верить", заявил Шрайхерт, прямо приступая к делу, "что вы интересуетесь эксплуатацией газа в нашем городе. Это верно?" Боюсь, что газетам никогда нельзя доверять, заметил Каупервуд мягко. Может быть, вы скажете мне, почему вас интересует мое отношение к этому делу? Откровенно говоря, ответил Шрайхерд, смотря на Каупервуда, я сам очень заинтересован им. Это очень выгодное дело для помещения капитала. И несколько членов из старых газовых компаний недавно были у меня с просьбой помочь им составить план для дальнейшего развития их предприятий. Это была ложь. И я задумался над вопросом, какие шансы могут быть у вас в этой борьбе со старыми компаниями. Каупервуд улыбнулся. Мне трудно обсуждать этот вопрос, сказал он, пока я не знаю более подробно. о ваших намерениях, а также что именно связывает вас со старыми компаниями. Насколько я могу понять из ваших слов, к вам обратились акционеры старых компаний и предложили вам войти в дело и уладить спорные вопросы. "Вполне точно", сказал Шрайхерт. "И вы думаете, что сможете помочь им достигнуть соглашений с новыми компаниями? На каком базисе?" Мне казалось бы правильным дать каждому из держателей акций старых компаний за каждую их акцию две или три акции новой компании. Затем мы могли бы выбрать одно правление, иметь общий штат служащих, приостановить все эти процессы и начать работу. Он сказал всё это приветливым, покровительственным тоном, Точно Каупервуд несколько лет назад не предлагал того же самого. Каупервуд не без удивления увидел, что теперь к нему обращаются с его же собственным планом. И предлагает это один из самых влиятельных чикагских дельцов, который до сих пор не затруднял себя вниманием Каупервуда. На каком базисе, спросил Каупервуд осторожно, Вы полагаете, новые компании могли бы прийти к соглашению со старыми компаниями. На том же, как и все другие, если они не слишком сильно капитализированы. Я ещё не обдумал всех подробностей. 2 или 3 за одну акцию, смотря по вкладу. Без сомнения, нужно будет считаться с предубеждениями старых компаний против новых. Гопервуд задумался, должен он принять это предложение или не должен. Здесь представляется удачный случай быстро реализовать капитал, продав концессии старым компаниям, но тогда Шрайхерт, а не он, пожнёт плоды всей этой комбинации. Если же подождать, то даже если Шрайхерт и объединит три старые компании в одну, возможно, что он добьётся более выгодных условий. Но у него не было уверенности в этом. В конце концов он спросил: какое количество акций новой компании будет оставлено в ваших руках или в руках организационной группы после того, как старой и новой компании будут реорганизованы на новом базисе? Ну, может быть, от тридцати пяти до сорока процентов всего капитала, ответил Шрайхерд снисходительно. Тот, кто поработает над этим планом, будет иметь право на заработок. Совершенно верно, сказал Коопервуд улыбаясь. Но принимая во внимание, что я добился этой концессии, мне кажется, что добрая часть акций должна перейти ко мне. Вы не думаете этого? Что, собственно, вы под этим подразумеваете? Именно то, что я сказал. Я лично организовал новые компании, которые сделали возможной эту предполагаемую комбинацию. План, предложенный вами, ни что иное, как мой собственный план, с которым я в своё время обращался к старым компаниям. Директора и члены правления старой компании раздражены против меня просто потому, что я пытался якобы вторгнуться в область, которую они считали исключительно своей. Но если из-за этого они предпочитают теперь действовать через вас, а не обращаться непосредственно ко мне, То мне кажется, что я всё же имею право на значительно большую долю в доходах. Моя личная заинтересованность в этих новых компаниях не очень велика. Я в сущности только агент по финансам. Это не было правдой, но Копервуд предпочтал, чтобы гости его думал так. Шрайхерту улыбнулся. Но, дорогой Сэр, вы забываете, что капитал для реализации всего этого будет мой. Вы забываете, возразил замещаник Опервуд, что я не новичок. Я сам могу гарантировать весь капитал и предложить вам хорошую премию за ваши услуги, если вы захотите этого. Заводы и концессии старых и новых компаний чего-нибудь достойют. Вы должны помнить, что Чикаго растёт. Я знаю это, ответил уклончиво Шрайхерт, но Я знаю также, что вам предстоит длинная разорительная борьба. При теперешнем положении вещей вы не можете достигнуть выгодного соглашения со старыми компаниями. Они не хотят работать с вами, как я понимаю. Для переговоров потребуется лицо, стоящее вне этих организаций, вроде меня. одного из влиятельных чикагских дельцов или может быть, что будет, пожалуй, вернее, одного из старожилов, который хорошо всех их знает. Такому человеку может быть поручено осуществление такого объединения. Как вы думаете, есть ли у вас кто-нибудь, кто бы мог лучше меня выполнить эту задачу? Не исключена возможность, что я найду Такое лицо. Спокойно сказал Коупервуд. Не думаю, во всяком случае не при нынешнем положении вещей. Старые компании не желают вести переговоры через ваше посредничество и охотно примут моё посредничество. Не полагаете ли вы, что вам лучше было бы согласиться на мои условия и позволить мне заняться и покончить с этим делом. Во всяком случае не на предложенном вами базисе, спокойно возразил Коппервуд. Мы слишком далеко зашли вглубь неприятельской страны и уже слишком много сделали, чтобы отступать. 3 за одну или 4 за одну. Каковы бы ни были условия старых компаний, и кроме того, я лично должен получить половину. И это мне придётся разделить с другими. Это также не было правдой. Нет, возразил Шрайхерт, покачивая квадратной головой. Этого нельзя сделать. Риск слишком велик. Может быть, я мог бы предложить вам одну четверть, но даже ей в этом я не уверен. Половину или ничего, твёрдо сказал Каупервуд. Шрайхерт встал. Это последние ваши условия? Да. последний. Боюсь, в таком случае, что мы не сговоримся с вами. Очень жаль. Вам придётся, вероятно, вести долгую и разорительную борьбу. Я предвидел это. Ответил Каупервуд.